Лодочника заменял в этот день его сынишка. Мальчик попытался охладить их влечение к Аутриггеру и показал им несколько примиленьких лодок для семейных прогулок. Но это было совсем не то. Они считали, что в восьмерке будут выглядеть куда шикарнее. Тогда мальчик спустил восьмерку на воду, а они сняли пиджаки и приготовились занять места. Мальчик посоветовал им посадить четвертым номером Джорджа, который уже тогда был чемпионом-тяжеловесом в любой компании. Джордж сказал, что будет счастлив сесть четвертым номером и быстренько уселся на носовую скамью спиной к корме. Кое-как им удалось водворить его на место и тогда расселись остальные. Какого-то особенно слабонервного юнца определили в рулевые, и Джоскинс преподал ему основные принципы управления лодкой. Сам Джоскинс сел за грибным. Остальным он сказал, что робить тут нечего, пусть они просто повторяют в точности все, что будет делать он сам. Они объявили, что готовы, и тогда мальчик взял багор и оттолкнул лодку. Джордж не мог подробно описать развернувшиеся вслед за этим события. У него сохранилось лишь смутное воспоминание о том, что едва они отошли от пристани, как рукоятка весла номера пять въехала ему в поясницу. И в тот же миг каким-то непонятным образом выехала скамейка и он шлепнулся на дно. Он также отметил следующее любопытное обстоятельство. Номер второй в это время лежал на спине, задрав кверху обе ноги. По-видимому, с ним случился какой-то припадок. Под Кьюзским мостом лодка прошла боком со скоростью 8 миль в час, имея на борту единственного гребца в лице Джоскинса. Потом Джордж снова взобрался на свою скамью и попытался помочь Джоскинзу, но не успел опустить весло в воду, как оно, к его величайшему удивлению, ушло под лодку, едва не утащив за собой и его. Тем временем рулевой бросил за борт оба рулевых шнура и разразился слезами. Каким образом им удалось вернуться к пристани, Джордж так и не выяснил. Он помнил только, что на это потребовалось 40 минут. С моста большая толпа самозабвенно любовалась увлекательным зрелищем. Все выкрикивали самые противоречивые указания. Три раза лодка удавалось вывести из подарки, и три раза ее затягивало обратно. И стоило рулевому увидеть мост у себя над головой, как он снова начинал неудержимо рыдать. По словам Джорджа, он сильно сомневался в тот день, что когда-нибудь полюбит грибной спорт. Гаррис больше привык кататься по морю, чем по реке. Он твердит, что предпочитает грибной спорт на море. Я – нет. Помнится о прошлом летом в Истборне. Я нанял маленькую лодочку – Когда-то я немало упражнялся в гребле на море и поэтому считал, что не ударю лицом в грязь. Оказалось, однако, что я начисто разучился грести. Стоило одному веслу погрузиться в воду, как другое описывало какую-то фантастическую кривую и выскакивало на поверхность. Грести обоими веслами я мог только стоя. На набережной собралось изысканное светское общество, и мне предстояло продефилировать перед ним в этой нелепой позе. На середине пути я не выдержал, пристал к берегу и заручился услугами старого лодочника, который доставил меня обратно. До чего приятно следить, как гребет старый лодочник. Особенно, если он нанят по часам. Какое восхитительное спокойствие, какая умиротворенность в каждом его движении ни малейшего намека на суетливую поспешность, на лихорадочное стремление вперед, которое становится сущим проклятием XIX века.